Книга вторая. «Вещая птица». Июль-октябрь 1984 года. Глава первая. Максимально конкретный факт. Тема аппетита в литературе. «В тот день, когда я провожал лейтенанта Мамии до автобусной остановки, Кумика не пришла ночевать». Я прождал ее до двенадцати, читая книгу и слушая музыку, потом махнул на все рукой и лег спать. Заснул с невыключенным светом. Проснулся еще не было из шести, за окном уже совсем рассвело, за тонкими шторами щебетали птицы. Жены рядом не оказалось. Взбитая белая подушка лежала ровно. Понятно, ночью на ней никто не спал. На тумбочке у кровати аккуратно сложенная чистая летняя пижама кумика. Это я выстирал и сложил ее. Выключив лампу у изголовья, я сделал один глубокий вдох, точно хотел таким образом отрегулировать бег времени. Не переодевшись из пижамы, я обследовал наше жилье. Зашел сначала на кухню, осмотрел гостиную и комнату кумика, проверил ванную и туалет, Заглянул для верности в шкафы. Нигде никого. В доме было как-то необычно пусто и тихо. И, казалось, мои перемещения не имеют никакого смысла и лишь нарушают эту безмолвную гармонию. Делать нечего. Я пошел на кухню, налил в чайник воды и поставил на газ. Когда он вскипел, приготовил кофе и сел с чашкой за стол. Сделал тост, закусил картофельным салатом из холодильника. Давненько не приходилось мне завтракать в одиночестве. Вообще, как поженились, мы всегда завтракали вместе. Обедали часто по отдельности, иногда и поужинать вместе не удавалось, но завтрак мы не пропускали, что бы ни происходило. Существовало что-то вроде негласной договоренности, почти ритуал. Как бы поздно мы ни ложились, всегда вставали пораньше, чтобы успеть приготовить нормальную еду и со вкусом позавтракать. Но в то утро Кумика дома не было. В одиночестве я молча выпил кофе, съел хлеб и стал смотреть на пустой стул напротив, думая о туалетной воде, той, что жена надушилась вчера утром. Попробовал вообразить мужчину, который, наверное, сделал Кумика этот подарок. Представил, как она лежит с ним в обнимку в постели, как его руки ласкают ее обнаженное тело. Перед глазами возникла гладкая, словно фарфоровая спина, когда я застегивал ей молнию на платье. Кофе почему-то отдавал мылом. После первого же глотка во рту остался какой-то неприятный привкус. Я подумал сначала, что мне показалось, но и у второго глотка вкус оказался таким же. Выплеснув остатки в раковину, налил кофе в чистую чашку. Опять мыло. Что такое? Кофейник я вымыл хорошо, вода тоже нормальная. Кофе, однако, точно имел какой-то оттенок, то ли мыло, то ли лосьона. Я вылил весь кофейник и собрался заново вскипятить воду, но решил не суетиться. Налил воды из-под крана и выпил. Кофе больше не хотелось. Дождавшись половины десятого, я позвонил Кумико на работу. К телефону подошла женщина. Я попросил Кумико Акада. «Вы знаете, по-моему, она еще не пришла», — последовал ответ. Я сказал «спасибо» и повесил трубку. Потом, как это обычно бывает, когда я не нахожу себе места, принялся за уборку, разобрал старые газеты и журналы и перевязал их веревкой. До блеска вычистил на кухне раковину, вытер полки, вымыл туалет и ванну. Специальной жидкостью протер зеркала и оконные стекла, открутил и вымыл плафон лампы, снял и выстирал простыни и постелил вместо них чистые. В одиннадцать, опять позвонил кумика. И получил тот же ответ той же женщины. А Када-сан еще не пришла. «Она что, не вышла сегодня на работу?» — спросил я. Э -э -э, «Ничего не могу сказать». Голос женщины звучал совершенно безразлично. Она просто констатировала факт. «Если Кумика в одиннадцать не появилась в офисе, значит, что-то не так». Конечно, графика работы в издательстве нормальному человеку никогда не понять, но у Кумика в конторе все было не так, как у других. Они делали журналы о здоровом образе жизни и натуральных продуктах питания, и все, кто с ними сотрудничал, все эти фирмачи, фермеры, медработники, поднимались с утра пораньше, и к вечеру их рабочий процесс уже заканчивался». Поэтому Кумика и ее коллеги, подстраиваясь под этот режим, как один являлись на работу в 9 утра и к шести уходили, если только не было неотложных дел. Положив трубку, я направился в спальню и учинил в шкафу проверку платьем, блузком и юбком Кумика. Если она ушла из дома, значит, должна была взять свою одежду. Всего ее гардероба я, разумеется, не помнил, я и собственных вещей не помнил как следует, поэтому составить список того, что носят другие люди, мне, конечно, не по силам. Но мне часто приходилось сдавать и забирать из химчистки вещи Кумика, поэтому то, что она любила и носила часто, я, в общем, знал. И все вроде было на месте. К тому же она просто не могла взять с собой никакой одежды». Я еще раз постарался точнее припомнить, как накануне утром Кумика уходила из дома, что на ней было, с какой сумкой она пошла. Только сумочка через плечо, которую она всегда носила на работу. В ней еле помещались записная книжка, косметичка, кошелек, ручка, носовой платок, салфетки. Запихать смену одежды в такую сумку абсолютно нереально. Открыл ящики комода, бижутерия, колготки, Солнечные очки, трусики, спортивные майки — все лежало на своих местах. Даже если что-то и исчезло, я все равно бы не определил. Хотя трусики и колготки, может, и поместились бы в ту сумочку, но стоило ли брать с собой эту ерунду, которую на каждом углу купить можно? Затем я отправился в ванную и снова осмотрел ящики с туалетными принадлежностями кумика. Там тоже ничего не изменилось. Полно разной косметической мелочи и бижутерии. Открыв флакон, Кристиан Диор вдохнул тот самый аромат. Так пахнут летним утром белые цветы. И опять представил ее матовую спину.